организация полевого медицинского пункта часть 2 В в своём полевом медицинском пункте вам обязательно надлежит окна все завесить плотными одеялами, площадь палатками и так далее для обеспечения света маскировки, потому что как я уже сказал, в условиях боевых действий В темноте свет видит очень далеко, и свет это почти всегда признак наличия какого-либо подразделения. Для противника это сигнал нанести туда артудар либо ветцунный удар. При здоровый момент рекомендую окна заклеить скотчем по диагонали. В этом случае даже сильная ударная волна окна, особенно если это стеклопакет современного образца стекло, стеклопластикс с металлом не выбьет. Вот в целом же нужно понимать, что битое стёкла Наносят очень тяжёлые сколочные ранения, ренген нам не выявляются, то есть ранения битым стеклом даже хуже, чем ранения металлическими осколками. Поэтому в го случаях, если вы долго планируете находиться на этом месте, а противник применяет мощные стрессопоражения, неплохо окна помимо того, чтобы спешить это осколку заклеить скотчем, ещё на всякий случай и закрыть деревянными щитами самодельными. Тогда степень защищённости будет наибольшая. При этом дом лучше всего выбирать в в никакой-нибудь низине, чтобы его соседние сооружения и неровности почв максимально прикрывали от вражеского огня. э желательно найти такой вариант, когда к дому можно будет подъехать на машинах для эвакуации раненых, а также для экстренной эвакуации персонала и оборудования с двух разных сторон, то есть чтобы помимо основной дороги был запасной въезд. Если такого въезда нет, нужно его оборудовать, снять участки забора с соседского, как правильно, жителей жилых, там нет, вокруг только одни руины. Убрать препятствия, подготовить дополнительный подъезд к в дому. Следующим важным моментом Жужнейшим моментом является тщательная маскировка дома от средств углемещенского пункта от средств рожевской разведки. Э обязательно учтите, что во-первых, будет агентура в числе местного населения, во-вторых, будут рожевские артиллерийские корректировщики с мощным прибором наблюдения, который, находясь в поле издалека и на до десятки километров могут разглядеть вас и угужаться, соответственно, артиллерийский огонь на вас. В-третьих, могут применяться беспилотные все самых различных типов в организации маскировки полевого медицинского пункта нужно учитывать все виды опасностей и принимать профилактику от всех них. В частности Основным развес признаком для противника будет наличие машин и людей во дворе и накатанной колеи ведущих в дом. Это будет видно и зимой, и весной, и осенью и летом на грунтовых дорогах всегда. Соответственно, что могу вам рекомендовать? Прежде всего, обязательно москсети при притани находящийся транспорт, если он есть рядом с домом, и людей, чтобы во дворе люди не стояли, а все находились под москсети. Во-вторых, накатать колею на несколько дому дальше в какой-то другой двор. В идеале там даже поставить какую-нибудь единицу техники, которую не жалко подбить какую-то машину. Можно на ней нарисовать на крыше. Светлую машину возьмите, нарисуйте на крыше жирной краской крест, а если флажок белый с красным крестом. Своих это не дезориентирует, потому что заезжая на территорию в поисках медпункта, они так или иначе будут всё равно приезжать именно вас. Противник, э, увидев все эти разведпризнаки, нанесёт удар именно по нежилому сооружению. нежилое сооружение, конечно, немного жаль, но свой личный состав и раненых жаль гораздо больше. ситуационно медицинский пункт оборудуется именно как место для стабилизации и реанимации пострадавших и подготовки их к дальнейшего ухода, то есть в первую очередь не для выполнения хирургических вмешательств, а для стабилизации пострадавших. Именно под это делается всё оборудование, снаряжение и так далее. Само собой рекомендуется лишнюю мебель убрать из здания, чтобы она не мешала работе заблаговременно, а само помещение для оказания помощи раненым. И если у вас есть несколько, э, ну, значительное количество метропотников, то не надо, чтобы все скупчились на медицинском пункте. Во-первых, они будут другим мешать работать, во-вторых, 11 орёты потеряли всех. <с> Соответственно, гораздо лучше, если они будут друг друга сменять, отработали несколько суток, эта смена поехала передохнуть, спокойно выспаться в безопасных условиях, а другая смена приехала их сменила. В этом случае у вас будет наибольшая эффективность использования персонала медицинского. Важным моментом является охрана и оборона полевого медицинского пункта. Потому что как только начинаются активные боевые действия, людей начинает резко не хватать, их выставляют для выполнения самых разных задач, и каких-то специальных э бойцов выпросить для этих задач становится чрезвычайно трудно. Наиболее простым вариантом решения проблемы является размещаться по возможности ближе к штабу. Штаб так и лично охранять, оборонять будут. Соответственно, под этот зонтик прикрытия попадёте и вы. Если такой возможности нет никоим образом, тогда хмм Варианты самые разные. В случае, если у вас чисто медицинское подразделение, один одна проблема. Если вы медики в составе подразделения, ну тогда придется гототься напрячь командование и так далее, чтобы дали вам прикрытие. Но, как я вам сказал, у фива чисто медицинское подразделение по штатам, там никакая фивая компонента не предусмотрено, только водители есть, а водитель, если он стоит в карауле, то он потом не выспавшийся не может водить машину. Соответственно, для решения задач в этом случае вам нужно будет хмм привлекать сочувствующее местное население добровольцев два варианта, собственно. Либо обычно привлекают в служебное действие, либо задерживают выписку наиболее толковых бойцов, которые прошли лечение. Они какое-то время хранятся в оборонном пункте. Либо привлекают добровольцев числа местного населения в состав подружинного Двитя Моруши. Оба варианта с юридической точки зрения проблемные в первом случае, если вы не выписали боеспособного бойца, у командира его будут претензии к вам, потому что такие бойцы нужным ему самому. Во втором случае, если вы привлекаете, если вы выдаёте оружие людям, формально не состоящимся в подозрении, не имеющим там штатной должности и расписания, то вы создаёте незаконное вооружённое формирование. разумеется, это звучит несколько дико, однако тех, кто сам участвовал в боевых действиях, или хотя бы читал наши книги, уже знает, что в условиях современных боевых действий, к сожалению, на одного толкового и эффективного воющего командира имеется несколько негодяев разного типа, которые прилагают все усилия, в силу разных причин, к тому, чтобы этого командира задушить и помешать ему работать. Так что, работая в реальных условиях, вы теперь имеете представление, как можно решить эту проблему, но сразу имеете представление о последствиях, которые это решение проблемы может вызвать у вас. При медицинском пункте обязательно должен находиться транспорт для дальнейшей эвакуации пострадавших в тыл. И транспорт, который применяется для этой цели, должен отличаться большой плавностью хода и удобным размещением в прогреваемом салоне. Эвакуация пострадавших в транспорте с сильной тряской, урал, КАМАЗ, в неотапливаемых салонах, как правило, очень сильно ухудшает их состояние, а в значительном проценте случаев ведёт к гибели. Это категорически недопустимо. Такого рода транспорт ещё можно в какой-то степени использовать на поле боя, но до медицинского пункта на медицинского пункта нужно возить транспортом специально для этого приспособленным, если они предназначены. В том числе для этой цели могут подходить легковые автомобили типа джип и так далее, если у вас нет микроавтобусов и тем более микроавтобусов скорых. Э, когда если есть возможность выбирать, то лучше всего показывает себя УАЗ скорая. там плитка так называемая. Может быть, она не такая удобная, комфортабельная, как импортные, тоже французского и так далее производства, но она наша, недорогая, она гораздо более проходима. И плюс к тому она относительно лёгкая при необходимости можно даже её руками вытолкать. и в случае необходимости она довольно ремонтопригодна усилиями водителей можно её починить. Какой-либо специализированной мебели для развёртывания полевого медицинского пункта обычно под руками нет. Да, это и не страшно, как показывает практический опыт, без неё можно обойтись. А вот что обязательно нужно иметь, так это запас медикаментов, медицинских расходных средств и хорошие прочные герметичные желательно сумки, в которых всё это находится. потому что в условиях реальных перевозить это придётся на самом разном транспорте, а зачастую плохо для этого приспособленном. Те же Уралы, КАМАЗы и, соответственно, когда вы будете развёртывать медицинский пункт, нередко место придётся выбирать в торопах, развёртываться в условиях плохой видимости, например, ночью, сразу принимать много раненых, то есть всё имущество должно быть заранее разложено по сумкам, в сумке должны быть подписаны, где что находится, и нужно не раз потренировать личный состав в быстром развёртывании свёрты не медицинских пунктов. то потому что развёртывание это одна тема. Но если вдруг обстановка сложётся, не было приехать, придётся что-то брать, бросать, медицинный пункт в случае не всягде же вы возьмёте дополнительные медикаменты, то есть нужно уметь быть готовым и личному составу, быстро свернуть медицинский пункт, и приготовить всё, находящееся на руках у лазов для своевременной эвакуации. для завершения для того, чтобы медицинский пункт работал эффективно, необходимо как можно тщательнее обучать навыкам первой помощи и вообще проводить медицинскую подготовку максимальному количеству бойцов подразделения, потому что обстановка может сложиться самая разная, в частности, например, будет, если много раненых, то при эвакуации в пути за тяжело раненными, присматривают легко раненные и принимают меры к тому, чтобы их состояние не отяжелело. Более подробно, какие меры принимать, как, что делать, разобрано у нас в соответствующих разделах в нашей методичке, например, тактической медицины горно-пустынного климата, есть целая памятка сопровождающему раненых.